Литнет представляет Возрождение Тяньшу Алекс Го Текст читает Тася Кум Пролог Чан и Юань оказались единственными выжившими после того, как в поместье Ли уничтожили все живое. Убили не только людей, но даже домашних животных. Чтобы отомстить за смерть родных, братьям придется поступить в школу заклинателей и распутать клубок древних тайн, связанных с их семьей. А еще узнать, можно ли верить видениям Чана о событиях, происходивших Тысячу лет назад. Лихец знал, что умирает. В его теле не осталось ни одной целой кости. Левый глаз ничего не видел, и от боли мутилось сознание. Он был еще жив только благодаря всем тем, алхимическим снадобьем, что принял перед началом сражения. Крики и грохот боя уже смолкли, и слышался только треск и гул пламени, пожирающего все, что еще оставалось от ордена. Но даже в этом шуме он различил Как приближаются лёгкие, едва слышные шаги. Кто-то за волосы вздёрнул его голову вверх, чтобы заглянуть в искажённое мукой лицо. «Ну что, доволен? Это всё произошло по твоей вине. Все те люди умерли из-за тебя». «Если бы ты не вздумал оказать сопротивление, то ничего этого не случилось бы. Жалкий червь! Ты должен был просто знать свое место!» Хэцзинь хотел бы плюнуть в это высокомерное, неестественно красивое лицо. Но даже на это не было сил. За спиной державшего его мужчины виднелись догорающие остовы зданий. А внизу, у подножия невысокой горы, разлилось огненное море из черно-красной лавы. Все, что осталось от самого большого, и процветающего города в мире. Орден Тяньшу был уничтожен. Дело всей его жизни догорало в зачарованном пламени. Столетия труда и совершенствования обратились в прах. Ли Хэцзинь действительно сожалел, что попытался восстать против сил, которые оказались просто несопоставимы с его собственными. Десятилетия ушли на подготовку к сегодняшней битве, и все оказалось напрасно. Чужое предательство лишило их преимущества, и враг безжалостно уничтожил всех, кого сумел найти. Но кое о чем Ли Хэдзинь не сказал даже ближайшим и самым доверенным соратникам. Долгие годы он работал над одной невероятной пилюлей, которая могла перевернуть существующий порядок вещей. Величайший алхимик этого тысячелетия вложил в создание воскрешающей пилюли весь свой талант и знал, что она сработает, даже если у него и не было возможности провести испытания. Одним из условий возрождения было наличие потомков по крови. Ихэцзинь основал собственный клан среди смертных, чтобы другие заклинатели о нем не прознали. Однажды один из его наследников поможет ему вернуться из небытия и отомстить за сегодняшнее унижение. Мужчина облачённый в роскошные летящие шелка и сумевший посреди всего этого хаоса и огня даже не запачкать носки обуви, с отвращением отшвырнул от себя полумёртвого заклинателя. Убожество! И ради такого ничтожества... «Мне пришлось бросить все свои дела и отправиться сюда!» Лихоцзинь закашлялся кровью, но сумел произнести перед смертью «Я вернусь!»